Голова 24. Т0 пространства. Планета Аргоса. Болото Пантанал. Йому спрыгивал без посадочного поликуба. Вызадав 5-6 м была для механоида не критичной. Я же выдвинулся ему навстречу. Привет! Начал кричать он ещё в полёте. Я и сам не успел понять, что произошло Еще секунду назад я шел по направлению к месту, куда он должен спрыгнуть Как вдруг земля под нами проминается, и мы на пару падаем куда-то вниз Пара неловких кувырков, удар, еще удар, и мы, наконец, шандарахаемся на твердую поверхность Солнечный свет проникал сюда через дыру, которая осталась от нашего падения Гора тебя сожри. Выргылся я сквозь зубы. Доброе утро, сказал Йом откуда-то справа. Я повернул голову, чтобы увидеть, как Йом сидит на небольшом выступе корабля. Да, мы находились в глубоком провале, в котором покоился, судя по количеству пыли и форме, старый корабль. Вы где? закричал сверху беспокоившийся Микель. Тут, ответил я, чем вызвал эхо. И этот корабль, но не тот, что мы ищем. Микельс спустил вниз трос. Он прилагался к его инвентарю. Ёмбудычина крыша корабля схватился за трос и полез вверх. А я думал, как где начало забраться на сам корабль. И ещё думал, почему бы нам не обследовать это место. Глядишь, найдём что-нибудь полезное. Я видел фото корабля китонавта. Широкий с двумя мощными круглыми двигателями. А этот же имел хищные заострённые формы, напоминал челнок или старинный самолёт-истребитель. На боковской спыли два читалось эмблемы в виде черепа какого-то монстра. Верх корабля переходил в остали во множество чешуйчатых пластин, выполненных из неизвестного материала. Система не давала об объекте информации. Тем временем Юм практически достиг земли, как вдруг трос лопнул. Напарник успел вцепиться рукой в землю и ненадолго повиснув, всё-таки забрался наверх. Ничего не говоря вслух, неожиданно сказал Юм через систему. И я не сразу понял, к чему это. Но когда он поделился изображением с дрона, который завис чуть ниже дыры, я увидел два мутных жёлтых глаза. Это была змея? Что-то явно на неё похожее. Гигантская змея перероста го чьё туловище, а кольцо его волаземля вокруг корабля. Глаза у существа были открыты, но сама она лежала неподвижно. Я напрягся. Не мог раньше сказать. Я сразу увидел. А когда увидел, поторопился настолько, что даже трос порвал. Течё, что-нибудь придумаем, а ты сиди тихо. Она мы же держать так с удками, так что всё должно пройти хорошо. Они с Микель моташлет от проёма. Я же остался на Денисе, творю, поделившись с еём экраном. Вспомнил было о лебёдке. Ну а что там? После того, как руку отгрызла марионетка, лебёдку я так и не обновил. Тут такое дело, вдруг сказал напарник. О этого твоего ходячего металла, он Микель, поправил я. Омикеля, нет больше троса. Да и тот, что был, на нас не рассчитан. Полагаю, что эта тварь древняя, раз её система не видит. А все древние твари это минимум шестой тир. И если я правильно прикинула, то она может даже пробить первый защитный купол Замерхольда, если захочет. Я мысленно выргонала все самыми грязными словами, как на зло всё складывалось хуже некуда. Есть два варианта решения проблемы, чук. Первый позвать фаворита На обычные желуху они не идут, но от такой задачки мало кто откажется. Из всех кого я знаю, на Аргусе сейчас есть Фридерик. К гра этого ублюдка, с неприязнью сказал я. Может, Фридерик и был неплохим парнем, но показал он себя не с лучшей стороны, и связываться с ним да ещё и с просьбы о спасении очень не хотелось. О, извиняющимся тоном сказал я ему, «Второй вариант. Попытаться вытащить тебя, закрыть это место и свалить по-хорошему, передав во Фрейд данные о твари. Пусть сами разбираются. Прекрасный план. А есть третий вариант?» Юм замолчал. «Убить твари», — догадался я. «В обычной ситуации никому такое не предложил бы, тем более такому хлому, как мы. <как> Спасибо, мне стало легче. Ты в меня веришь. Ты псих, при том весьма удачливый». Я привык, что ты принимаешь решения сам, поэтому не удивлюсь, если Медлит я не стал, начал приближаться к кабине пилота, именно оттуда Йому смог забраться на трос. Где-то я уже видел подобный символ. Вдруг сказал Йому, имея в виду эмблему на корабле. То, что на корабле. Но хоть убей, не могу вспомнить, кому он принадлежит. Кому-то важному? Надеюсь. Если залезешь, проверь кабину, там вполне может быть старенький реактивный ранец или трос. Легко говорить тому, кто находится на поверхности. Пока я подбирался к кораблю, намечая, на мечах за листьями обешёмно, невольно посмотрел в глаза змее. Они оставались всё такими же мутными, закрытыми защитной мембраной. Пробовать не шуметь металлической махиной, вес которой несколько соток килограммов, это надо постараться. Левая рука имела повышенную цепкость, это и спасало. На правую опять-таки не успел поставить. Будет и мне уроком, когда теряешь конечность, важно не только её восстановить, но и все примочки, что на ней были установлены. Залезть на крышу через крыло был тот ещё квест. Благо моему механоиду не передаётся мой страх, руки не дрожали. Из-за того, что левая имела повышенную цепкость, старался чаще хвататься ею. И вот я на полусогнутых ногах стою на крыше. Ём указал мне на точку возле кабины. Я присел и осмотрелся. С виду материал звездолёта был цельный но я знал, что стоит одновременно приложить одинаковые силы в двух точках, и пластина отодвинется. За ней пара аварийных разъёмов. Такие стали использовать в «Империи» около 40 лет назад, в новейших разработках боевых истребителей разных классов. Пластина поддалась с первого раза, показав маленькой выемке пару разъёмов. Один большой для подачи питания, второй для того, чтобы подключиться к системам корабля. Разумеется, без кода у доступа я ничего толком сейчас не смогу. Разве что открыть-закрыть кабину или получить обрезанные данные по кораблю. Просто прислонить палец к разъему не сработало. Видимо, питание на корабле не работало. Придется действовать по старинке. Откинув с указательного пальца правой руки подушечки, я обнажил универсальный разъем и подсоединился к кораблю. В поле зрения сразу же появилась синяя рамка с белыми надписями. Одноместный звездолет дальнего радиуса действия, глаз хаоса. Последний маршрут от R-182-54-1 к L-019-15-81-200. Первые координаты — это Аргуса, а вот координаты второй я никогда прежде не встречал. Отметив странность, продолжил читать дальше бортовой журнал. Примерно через две минуты с момента вылета на корабль напало неидентифицированное существо Роя, предположительно 4-5-го тиров. Принадлежность к конкретному Рою не определена. Из-за твари корабль получил необратимые повреждения. Пилот мёртв. Что-то такое я и ожидала. Пилот должен был быть в кабине, если только не пытался эвакуироваться. А если он мёртв, то у него должно быть что-то полезное. Кабина открылась со скрипом, заставив меня едва ли не спрыгнуть от испуга. Замерев, я следил за глазами твари. Они по-прежнему были полны мути. Медленно я повернул голову и осмотрел пилота в кабине. Абсолютно чёрный механоид. Он сливался с покрытыми кабины. И если бы не торчащие из его груди шипы длиной сантиметров 10, можно было принять его за часть корабля. Механо этот выглядел мощным, чем-то внешне напоминал нолу, похожий дизайн. Возможно, они примерно одного десятилетия выпуска, но могу я ошибаться. За такой дадут прилично нодов, хотя чего это я? За него дадут кучу нодов. Новости есть? Нетерпеливо спросил я Йома. Достойтово вы меня как планируете? Я отправил сообщение всем мехам в округе. Если у кого-то есть реактивные двигатели, прилетят. Но пока никто не ответил. Есть ещё идея прибить большого червя и протянуть его тебе. Одна идея офигительнее другой. Осторожно взяв пилота под руки, я потянул его наверх. Мне удалось почти бесшумно вытащить из него инглы, после чего так же тихо вытащить меха из кабины и облокотить на крыло. К сожалению, его броня почти вся была в дырах. Даже обыскивать нет смысла. «Что это у него на руке?» Спросил Йом, наблюдая мою трансляцию. Присмотрелся. Что-то вроде браслета. О, весистый такой браслет. Кибернетические наручники и то меньше. Попробовал снять? «Обнаружен Арчер. Выполняется запрос на привязку». «Арчер?» Я подержал его в руках, затем попробовал нацепить на правую руку. Тихий гол разнёсся по пещере, а на моей руке в одно мгновение сформировался полупрозрачный чёрный клинок. «Да ладно, боевой арчер из класса!» — едва ли не заорал Юм. «Интересно, он питается энергией меха или сам по себе?» Я вызвал в системе настройки оружия. Открылись они не сразу, я уж думал, не сработает. Потом всё-таки увидел, что штуковина работает на энергетическом заряде. «Ага, ещё 23% осталось». Значит, его надо будет зарядить. Подключить к энергии чеки моего меха не получится. Разъёмы не те. Да и кто знает, чем оно запитывается. Может, мистическая энергия, а не эссенция. Такой момент, блин. Посмотри, может, что ещё интересное найдёшь. А сам не хочешь спуститься? Такой момент упускаешь. Выключил браслет-клинок, я вновь осмотрел механоида. Но ничего более, что можно легко и быстро снять, не нашёл. Тогда я решил посмотреть что-нибудь ещё в кабине только собрался в неё шагнуть, столкнулся нос к носу со змеёй. «Ох, б***ь!» — воргался Юм. Я был с ним полностью солидарен. Как я не вскрикнул, я не знаю. Змея смотрела на меня жёлтыми глазами с вертикальными зрачками. Я смотрел в ответ, но не двигался. Как она переместилась так быстро? Ведь бесшумно. Не менее быстро и бесшумно она дёрнулась, открыв пасть, И через секунду я был уже там вместе с частью откушенной кабины. В глазах была темнота. Слышал я только звук бьющегося стекла. Или это не стекло билось, а перетиралось мое тело? Данный интерфейс укричали о том, что щит работает непрерывно. Пока работает. Я не находился на одном месте, а именно падал. Глубже, глубже, глубже. Ну все, так закончится мое приключалово. Так закончит жизнь механоид с позывным капитан. «Кэп, ты жив? У тебя Арчер!» «Четырьмя метрами дальше у этой твари сердца!» Слова Юма стали для меня путеводным маяком. Как мог я сгруппировался, вывернулся, хотя решительно не понимал, управляю ли я своим телом или у меня уже нет ног. Змея явно двигалась и изворачивалась. Меня сносило то влево, то вправо, пока я не остановился. До указанной Юмом точки осталось совсем немного. Выжидать я не стал, активировал Арчер. Змея, казалось, подпрыгнула в воздух. Меня швырнуло, мягкие ткани твари пытались меня перетереть. Действие брони кончалось. Не оставляя себе места для страха и отчаяния, я полз вперёд. Лезвие разрезало плоть змеи, как нож в масло. Я принялся кормосать всё, что попадается под руку. Змея забилась от боли. Меня начало кидать во все стороны, и я даже случайно нанёс себе удар по корпусу арчером, оставив борозду. — Да стой ты! — заорал я и догадался использовать ментальный удар. Движения стихли. Помню, что это долго это не продлится. Снова нанёс удар. В этот раз я явно куда-то попал. Раздался трескающийся, лопающийся звук. А ещё появилось красное свечение, переходящее в белое. Ядро, ядро твари, которую я поразил. Оно бешено вращалось, испуская красный дым, накалялось, белело, а потом начало плавно тянуться ко мне. На какое-то время ока к личность выключился. Не знаю, что со мной случилось. Я словно видел себя со всех сторон одновременно будто спал и бодрствовал, дышал и не дышал. Невероятная эйфория хлынула в меня, заполняя сознание потоком чистой энергии. Если бы я был звездой, то хотел бы взорваться как можно сильнее. Постепенно я начал возвращаться в реальность, и когда мое тело вытащили змеи, я мог уже кое-что воспринимать, но не понимать. Смутно помню, как Юм на пару с Микелем вытащил меня и остатки пилота, оттого осталась голова до половины корпуса. Помню, как наверху уже ждал вызванный транспортник, как и меня загрузили в него. В какой-то момент сознание пришло в кристальную чёткость, и я понял, что сижу, закреплённый на сиденье. На остатках ног у меня лежит голова пилота звездолёта. Юм вместе с Микелем сидят там напротив меня и что-то обсуждают. "Начинаю понимать, почему фаворитов называют фаворитами", сказал я. "Кэп", обрадовался Юм. "Очнулся?" И спросил это с таким хитством. Очнулся. Скажи мне честно, мы из этой вылазки что-нибудь полезное приобрели? Я сумел собрать пару мелких баков красной сэнсы. Это та самая штука, что вышла из ядра той твари. А это больше миллиона нодов. Откуда у тебя баки? удивился я. Предусмотретельно закупился заранее. Распечатывай ответ улона. Я помнил, что в баке можно собирать эссенсу, которую потом можно использовать для изготовления модуляторов или как быстродействующую аптечку или продавать. Некоторые из механоидов покупают её для быстрого набора уровней ядра Оруса. Вот только если бы знала, что ты будешь убивать товарищей седьмого тира, да ещё претора, то прикупил бы себе целый резервуар по дессенса. "Претора?" ошарашенно спросил я. "Это был претор?" Я очень на это надеюсь кивнул Юма. «Да, не по нему я уже переслал Джоуи. Ну, а сами заглянем на родину твоего Миккеля. Мы с ним неплохо разговаривались, пока ты был в отключке». В «Во Фрей?» «Ага», — ответил Юма. «Столица Аргусы. Колыбель-то нуль пространства. Эдем всех механоидов. Такую сенсу толкать надо именно там. А остатки этого бедолаги тянут на несколько десятков миллионов». Он ткнул в мертвого пилота. «Обновим тебя, обновим меня». Мне геля Бешал подсказать по кое-каким вопросам. Так что всё складывается отлично. Особенно если учесть, что ты на шестом уровне сожрал едва ли не всю эссенцию, добавил Юм. Если ты освоил хотя бы половину из того, что смог поглотить, то у тебя отличные перспективы. Тем не менее, интерфейс говорил, что у меня сейчас восьмой уровень ядра Оруса и четвёртый сердца Роя. Ну да, под им есть. По сравнению с последней неделей очень даже ощутимый. Но Йом говорила о каком-то немыслимом количестве особой эссенции. Как-то слабовато я поднялся. "Логично", успехнулся Йом. "А гибрида развитие распределяется между ядром и сердцем, а это даже не в два раза медленнее, чем прокачка у техноида или мистика. А вовсе четыре". Хм, вот и ответ. Не совсем тот, который я искала. Хотелось скорее поверить в какую-нибудь ошибку, чем в то, что мой механоид так медленно прокачивается на самом неизменном, природном уровне и ничего с этим не поделать. Если на первых пяти уровнях это ощущалось слабо, к тому же сердце роя там ещё было неактивно, то дальше разница чувствовалась. А почему я не регенерировал? Скажи спасибо, что вообще жив. Скорее всего, это способность претора. Он заблокировал регенерацию после своей смерти. Приложил ему лажу в руке на груди. Да ещё не не сам претор, а кислота в его теле. И такое бывает. Изучи надо оги битвы против преторов, а лучше посмотри о разбор битвы от Хитрова. Он не эксперт, а так студент, увлекающийся высокоранговыми механоидами, рассказывает дохочевой по существу. Ну это потом. Скажи лучше, соскучился? усмехнулся он. Не поверишь, но да. Я был слишком высоком мнение о контингенте Семерхольна. Готов всё слушать? Мой рассказ делился долго. Время от времени юм в сознанию дела поддакивал, смеялся, кивал, комментировал, но в целом не сбивал. Я поделился с ним о наболевшем, и о бестолковых напарниках, и о не всегда удачных контрактах, и о ситуации с псами. "Но ну и правильно сделал", прокомментировал он. "Зная я этого Дрейкера, на твоем месте я бы не удержался, прямо там бы ему чем-нибудь всыпал. Чем, например? Он гад не слабый. Не знаю, контейнер бы ему на голову выбросился из пространственного кармана. Кстати, а... задумчиво сказал я. А у тебя-то какие новости? Где пропадал? Неважно, где, важно то, что мне разрешили остаться в этом деле на неопределённый срок. Изначально это же была авантюра на один раз, но я решил остаться. Правда, пришлось строить жалобные глазки и закатить пару истерик. Благо, когда всё привыкли к твоим перепадам настроения, это не проблема. Что касательно Роя и его появления здесь, то тут все сложно. Я высказал эту версию тете, но она отмахнулась, потому что система идентификации и защиты над каждой защищенной планетой обновляется чуть ли не каждый месяц. И потому что система Немезис тщательно отслеживает через механоидов любую тварь Роя, ввезенную на планету. И потому что мне просто не верят. Я даже не знал, подколоть на тему его высочества или спросить серьезно уже, кто он. Но решил, что Пости лучше сам расскажет, когда сочтёт нужным. В остальном все надежды ставались на Джоуи. Меня больше интересовало то, что стало с моими характеристиками. Открыв настройки, принялся внимательно их изучать. Механоид, капитан. Активность 100, ранг И, вид гуманоид, тип гибрид. Голос универсал. Целостность 43%, уровень нейрожидкости 31%, фракция, в оставшейся пепла. Способности: Сионический разум, Ментальный удар, Обнаружение. Модуляторы отсутствуют. Макросы, автоприцеливание, снижение атачи. Репутация: Учёный Аргус, положительно. Скидка: 30%. Ядро Оруса, уровень 8. Целостность: 50%. Синергия с реальным телом: 97%. Уровень пси-сигнала: наивысший. Идентификатор: 3120. Версия 16168 устаревшая, рекомендуется заменить. Сердце Роя, тип ядра, Эфелионный зародыш первого тира. Эволюционный уровень 4, ранг F. Тип поглощаемой энергии мистическая энергия. Тип поглощаемой энергии эссенция Роя. Ментальное воздействие 56. Рекомендуется провести проверку. Слияние с ядром Ороса 50%. Распространение 10%. Рекомендуется удаление. Энергетическая, уровень заряда 98%. Тип P51. Разъём 150-51. Пространственный карман 68 из 80. Версия системы Nemesis от 1.1.453 года. И что мы имеем? Поднялся ранг сердца роя до промежуточной стадии. Открыв схему тела в интерфейсе, обнаружил интересную вещь. Ядро, окрузо по форме отображалой сферы, посреди которой находится красный кристалл. Рядом с ядром отображалось сердце роя серо-коричневого цвета, с кучей отростков, тянущихся во все стороны. Так, по крайней мере, оно выглядело до убийства Твани. После ядро и сердце покрылись панцирем. Ещё я заметил, что распространение ткани сердца роя по всему моему корпусу стало упорядоченным. Вектор как-то объяснял мне, что сердце пытается разрастаться. Все эти отростки напоминают кровеносные сосуды и нервную систему, и при этом совершенно не мешающие жизнедеятельности механоида, в некоторых случаях даже заменяющие стандартные функции, как, например, я смог в шахтах переключиться на сердце роя. Надо поискать больше информации в этом направлении или дождаться ответа Джои. Девушка лучше меня разбирается в строении твари. Думаю, чтобы предсказать развитие моего сердца роя, для неё труда не составит. Хей, куда делся пилот? воскликнул Меки. Опустив взгляд, я обнаружил, точнее, ничего не обнаружил. Лежащего пилота не было. Что за хрень? растерянно спросил Юм. Выпасть из транспортника дохлый пилот не мог. Салон полностью закрыт. Что же тогда? Запись! крикнул Юм, и Микель вскоре ответил. Смотрю, вот он есть, лежит на месте рядом с капитаном, и резко исчезает. Микель несколько раз на замедленной съемке прокрутил этот момент, но мы так ничего и не увидели. Я не понимаю, Микель был растерян. Арчер беспокойно вспомнил ём. На месте. Я хлопнул себя под плечо. Думаешь, ворасто? Думай или нет, но этот труп стоит миллионы. Телепорт? Задумчиво спросил я. Кто-то мог? Мог бы, если бы не высота в несколько километров над уровнем земли и скорость транспортника. Отчаявшись от безрезультатных попыток найти тело механоида, мы надолго замолчали. В теории я или Юм могли случайно спрятать его в пространственный карман. Этот вариант мы тоже перепроверили, и он не принёс результатов. Кап. После долгой тишины позвал меня Юм по приватному каналу связи. Я вспомнил, чья эмблема была на корабле. Чья же? Ксандра, лидер механоидов-отступников, считающаяся мёртвой уже много лет. Интерлюдия. В космопорте Матерса по обычаю кипела жизнь. Микела чувствовала себя здесь на своём месте. С её набором способностей, дорогим механоидным телом и многолетним опытом, она вполне могла бы сражаться на передовой фронтире или зачищать, например, Аргос. Но должность механика и по совместительству доставщика грузов на космические расстояния ей были ближе, намного ближе. Простая рутина хотя бы не так сильно напоминала ей о брате. Она потратила не один год, чтобы попытаться найти его, хотя бы чтобы просто убедиться, что с ним покончено. И с ним, и с их великим проектом, и вообще с прошлой жизнью, опасной жизнью, жизнью вне закона. Имбирский корпус Парва хорошо заплатил за быструю доставку оружия и техники. Вояки нетерпеливо ждали, когда команда Микелы вместе с роботами-грузчиками разгрузит товар. Впрочем, другие заказчики торопились не меньше. И вот уже женщина-механоид берёт контракт на доставку деталей из космической верфи Китонавтов в город механоидов. И между всем этим успеть заправиться, рассчитаться с портовым агентством за аренду складов и много много других формальностей, нюансов и мелких дел. Уследить сразу за множеством дел, убедиться, что твои подчинённые нигде не накосячили, выслушать жалобы, претензии, предложения. В случае с Микеллой выражение стальные нервы имело не фигуральный характер. Казалось, ничто не может вывести её из себя, кроме одного. Красное уведомление высочайшего приоритета, от единственного, кто мог его отправить. Если несколько секунд назад Микела участвовала в каком-то важном диалоге, то теперь она не слушала. Люди и роботы для неё исчезли. Весь космопорт перестал быть для неё хоть сколь-нибудь важным. Набирая нешуточную скорость бега, она двигалась к кораблю, то и дело, сшибая попавшихся на пути. И кричали вслед, спрашивали, что стряслось, но Микела молчала. Не выдержав, она активировала эфирные двигатели, полетев, преодолевая половину длины ангара. Звездолёт уже получил сигнал готовиться к взлёту. В грозовом отсеке ещё имелись остатки неразгруженной техники, но на неё не было времени. Уже рядом со звездолётом механоид сбила робота-помощника, случайно перевернула контейнер со снарядами для шагохода. Мозг лихорадочно высчитывал, сколько нужно времени, чтобы прибыть по указанным координатам. На максимальной скорости. Схватив по пути болтающего пилота, она силком затащила его в корабль. Напарник не понимал, в чем дело. Однако они очень долго работали вместе. И он знал, что сейчас не время задавать вопросы. Значит, повод есть. Уже спустя минуту корабль стартовал из космопорта. Поднявшись носом, он спровоцировал экстренную выгрузку оставшегося. Контейнеры просто вывалились из корабля огромной кучей, после чего заслонка закрылась и корабль резво полетел. Выйдя за пределы гравитационного поля планеты, пилот активировал органитовые двигатели, и довольно скоро впереди показалась Аргоса. Чтобы системы безопасности не следили вход в атмосферу, Микела активировала столцовый режим, и звездолёт стал невидимым. При доставке секретных военных грузов ей не раз приходилось пользоваться этим режимом, но вполне официальных оснований. Зато её и любили. Умела делать свою работу чисто и быстро. Сигнал о неявлении сошёл низ не из конкретной точки планеты. Он перемещался в воздухе, транспортник. Синхронизируйся с ними, бросила она на парня, управляющего кораблем, и тот сравнялся по скорости с транспортником, едва не касаясь его бортом. Сама Мигела тем временем вышла из кабины и приготовилась. Она не проделывала это много лет, но всё было отработано до автоматизма. Пилот должен был снять защитный барьер звездолёта, но чтобы не потерять стелс, сделать это можно не более чем на пару секунд. Готовность, сказал пилот. 3 2 1 Мик и Микела телепортировалась в воздух за пределы звездолёта. Сама она тоже активировала временную невидимость. Поток ветра тут же отбросил её тело назад. Короткий прыжок эфирных двигателей, и она настигает транспортник, равняется с ним. Телепорт. У Микелы нет времени рассматривать находящихся внутри. Она смотрит только на него, брата, или на то, что от него осталось, если бы она в своё время не променяла человеческое тело на механоида то сейчас бы не сдержалась и разрявелась. Но остальные нервы себя оправдывали. Микела лёгким прикосновением коснулась брата и в следующую секунду вместе с ним телепортировалась за пределы транспортника. Ещё Мик, и она снова в родном звездолёте. Кричит пилот возвращаться, а сама укладывает тело в выдвинутое кресло. "Ну здравствуй, Александра", проговорила Анна. "Здравствуй, сестра".